Глава 11 Девишник. Второй способ реабилитации после череды неудачных любовных приключений — это классный вечер в компании подруг. Желательно таких же невезучих в личной жизни, как и ты. И поскольку Карина со стартапером умотала на романтический уикенд в Милан, а, следовательно, большее не подходит для самоутверждения за ее счет, Мы с Мариной решили пригласить Горелкину. В качестве аутфита выбираю красную короткую юбку из Твида, блузку в горох с объемными рукавами и ботфорты. Волосы высушить, ресницы накрасить черной тушью, губы коралловой помадой. А вижу в зеркале довольно симпатичную девушку модельной внешности. Свежий маникюр сделала только вчера, и кожа сияет новым тональным кремом и хайлайтером на скулах. Что это было тогда в примерочной? Когда я ругала себя, на чём свет стоит? Я так и не поняла. Нервный срыв, ПМС, биполярное расстройство. Придерживаясь старой доброй классики своего поведения, опаздываю в ресторан минут на 15, а может и 20, Марина уже о чём-то активно болтает с Горелкиной, не замечая меня. Я обнимаюсь с каждой и присаживаюсь на стул рядом с Мариной. На столе у них три бокала игристого. «Значит, и обо мне позаботились». «Здесь очень известный шеф-повар», — произношу я с видом осведомлённого человека. «Довольно пафосное местечко», — выносит вердикт Марина. «Ну, такое, да». Я пытаюсь подобрать слово. «Концептуальное». «Меню и правда концептуальное», — Марина не отрывает взгляды от карты блюд. «Вареники с креветкой и мандарином». «Спасибо, пожалуй, воздержусь». «Зато всё овощное», — замечает Горелкина. «Не разжиреем». Марина рассказывает, что начала следить за фигурой и ходить в зал. Встаёт теперь каждый день в 6 утра, чтобы успеть на тренировку до работы. «Я готова встать в 6 утра, только если еду на шопинг, желательно в Милане, и то, если это первый день распродаж». Сознаюсь я под одобрительные смешки Горелкиной. Официантка ставит передо мной и Мариной огромные тарелки с салатом. Вернее, они только кажутся огромными. Борты напоминают крылья самолёта, но само углубление под еду непропорционально маленькое. Не тарелка, а артхаусный объект. Перед Горелкиной оказывается абсолютно плоское блюдо, похожее на подставку под горячее, на котором лежат три крошечных перца, фаршированных белыми грибами, размером с чайную ложечку каждой. Зачем класть в салат так много листьев? Мы что, коровы? выпрошает Марина, глядя в тарелку. — А мне попадаются среди них горькие, недовольно сообщаю я, пережевывая салат. — А мне попадаются не горькие, — ворчит Марина. — А как твоя еда? — спрашиваю Горелкину. — Концептуальная. Она подцепляет маленький кусочек вилки и рассматривает. — Есть я это не буду. — У вас всё хорошо? — спрашивает неожиданно подкравшаяся официантка. — «Прекрасно!» — не задумываясь, отвечаем хором. «Вам повторить?» — спрашивает она, глядя на наши пустые бокалы. Мы киваем, и вдруг слышим довольно громкую просьбу. «А принесите ко мне бутылочку майотика!» Мы оборачиваемся и видим «восседающего», и это очень подходящее слово, к нему еще можно добавить «царственно», через столик от нас брюнета можно еще добавить «жгучего», «средних лет». Лёгкая щетина, рубашка в мелкую голубую полоску, золотые часы. Явно любит привлечь к себе внимание. Ведёт себя довольно развязно, что в купе с заказанным в модном ресторане дорогим шампанским свидетельствует о наличии денег, а наглость при наличии денег уже называется экстравагантностью. Как и странности при наличии интеллекта. Смотрю на него, кривлю рот в полуулыбке и отвожу взгляд. Внимание девок тоже приковано к импозантному мужчине. Некультурно так громко делать заказ в ресторане. Пока я размышляю, кто из нас трёх ему больше всех понравился, Марина, как обычно, вклинивается со своим этикетом. «Да ладно тебе, человек отдыхает», встаёт на защиту нашего объекта Горелкина. «Да, дорогой», — говорит брюнет по телефону, откинувшись на спинку стула, и мы замираем, прислушиваясь. «Я понял, продавай, да, давай. Несы, продавай. А я отдыхаю, дорогой, давай». Слышим мы обрывки разговора. «Интересно, что именно продавать? Может быть, акции спрашиваю девок. «А может, азербайджанский помидор на рынке по заниженной цене?» — говорит Марина, копируя кавказский акцент. «Пирадауай!» Она поднимает указательный палец вверх. «Кольца нет, значит, не жена», — заключаю я. Не обращая внимания на Маринины шутки уровня аншлага. «Когда тебе 28, ты одиноко, на горизонте появляется интересный кандидат», Какие уж тут могут быть шутки. Это еще ничего не значит. Мужики не любят носить колец, особенно обручальных, констатирует опытная Горелкина. Мы, женщины, всегда носим обручальное кольцо, если оно у нас есть. Для нас оно как орден почета, рассуждаю я. Или мужество. Все еще продолжает Марина попытки острить. Смотря какой муж. Кстати, я заметила, что если надеть кольцо типа обручальное то больше шансов познакомиться. Мужиков привлекают самки, на которых уже кто-то позарился. Такие у них инстинкты, делится Горелкина. Я бы предпочла мужчину без первобытных инстинктов, сообщает Марина. А я уже представляю себе, как этот трейдер присылает нам за столик бутылку своего майотика, а потом подходит знакомиться. И пока подруги упиваются остатками шампанского и своей завистью, мы уезжаем в ночь на его машине с водителем, который наверняка ждёт его у ресторана. Как вдруг неожиданно, словно муха, прошмыгнувшая в открытое окно, к трейдеру подсаживается высокая девица с длинными угольно-чёрными волосами. Официант сразу подбегает, чтобы разлить шампанское по бокалам. На девице облегающие короткое платье в пайетках и чёрные лаковые туфли с подносочной платформой. «И когда эта рыбья чешуя снова вошла в моду?» — вопрошает Марина. «А туфли-копыта?» — поддакиваю я. «Вы лучше спросите, почему стали пускать в приличные места такой колхоз на выгуле?» — возмущается Горелкина. «Что и требовалось доказать?» — торжествующе произносит Марина. «Разве может успешный человек встречаться с такой бульгарной девушкой?» «Говорила же, акции, которыми он занимается, — на помидоры в пятерочке. Может, он вырос на дешевом немецком порно, ему такие нравятся, предполагаю я». «Хренарица!» — парирует Горелкина. «Он только и делал, что пялился на нас». «Мужчины боятся красивых девушек?» — встревает Марина. «Или просто не знают, чего хотят». «А ушлые дамочки успевают подсуетиться. Снова предполагаю я и вспоминаю брюнета из офиса, который только смотрит, но близко не подходит, как будто бы я музейный экспонат или высоковольтный провод». Главное, чтобы мы сами знали, чего хотим, поднимает тост Горелкина, когда нам надоедает обсуждать соперницу. Мы просим счет, и перед уходом я фотографирую свой бокал вина на фоне вида из окна на город. Фильтр low-fi. Geotag Triple Garden Moscow. Подпись Sangat's Friday. Через час мы уже стоим вплотно нафаршированном любителями, а также профессионалами столичной тусовки в маленьком баре на патриках и пытаемся протиснуться к барной стойке. Народ здесь собирается разношерстный, как и в любом московском заведении, которое какое-нибудь особенно популярное издание назвало модным. Какие-то экспаты, имеющие привычку выпивать после работы, менеджеры среднего звена в костюмах, творческие хипстеры — в укороченных штанишках и шапочках на манер кип, худые тёлочки с пухлыми губами в вечном экзистенциальном поиске, и мы, подающие надежды девушки из офиса. Я чувствую на своей талии чью-то руку и уже готова оттолкнуть наглеца, когда вижу перед собой осклабившегося Артёма, не пропускающего модных столичных мест. Сдержанно здороваюсь и всё же убираю его руку со своей талии. «Тебе что-нибудь взять?» — спрашивает он и указывает на бокал виски у себя в руке. «Я сама», — произношу я, сама не веря в то, что говорю. «Бокал Просека», — упрямо повторяет Артём, я смотрю на толпу у бара, оцениваю свои шансы туда прорваться и сдаюсь. «Бокал Просека». Артём переводит взгляд на Марину и Горелкину. Тепло обнимается с Мариной, затем подходит к Горелкиной, смерив её взглядом, жмёт её по канцелярски протянутую руку. Он ловко пробирается к бару и через несколько минут материализовывает перед нами напитки. Мы принимаем бокалы и проходим к танцполу. Когда диджей ставит чечерину, все визжат и подпрыгивают в такт, а я морщусь. Артём, на удивление, доволен и весел, и, кажется, не особо меня замечает, двигаясь под музыку и не сводя взгляда с Горелкиной. Следом играет «Don't Speak» группы «No Doubt», которую я слушала целыми днями и ночами после нашего расставания. Вместо того, чтобы посмотреть на меня грустным взглядом, не говоря уже о том, чтобы пригласить танцевать, Артём Жеманна подаёт руку Горелкиной. Он пытается изобразить подобие не то вальса, не то танго, нелепо кружая её вокруг своей оси. Она придерживает свои блестящие локоны длинными на наманикюренными пальцами. Наверное, представилась ему не секретаршей, а менеджером. Хитрая Горелкина, конечно. Я не его уровень, то ли дело Горелкина, обвешанная шанелями, размахивающая блестящими волосами, сверкающая винирами. Только обломчик вышел, дорогой мой Артём, и девочка уже не девочка, а подстилка старого начальника и подруга-эскортницы. из Я злобно прикидываю, когда будет уместно предоставить ему правдивую характеристику на Горелкину. Допиваю просека и ухожу стан с пола чтобы отнести бокал к стойке бара. Но на самом деле, чтобы не видеть эти зажигательные танцы. стою в очередь, пьяный хипстер поднимает над головой сразу три стакана, кто-то толкает его, и он обливает мне плечо виски с колой и выплёвывает. «Пардонте». Чертыхаясь, я пытаюсь дотянуться до коробки с салфетками. Диджей ставит тату, и я кошусь на ликующую толпу с отвращением. «Серьёзно» как вдруг снова чувствую чью-то руку на своей талии. «Малыш, ты почему не танцуешь?» Дыхание Артёма обжигает мне мочку уха и душу. Горелкина спит исключительно со старыми топ-менеджерами, так что подкатишь к ней лет через пятнадцать. Я пожимаю плечами, демонстрируя, что мне жаль. «А ты что, ревнуешь?» Он по-свойски заправляет мне за ухо прядь волос. «Нет, ты свободный человек, можешь встречаться с кем хочешь». Говорю я и встряхиваю волосами. А ты уже встречаешься с кем хочешь? Он обнимает меня за талию, притягивает к себе, и я перестаю сопротивляться. Не скажу. Всё, ищешь большую и чистую любовь? Не твоё дело. Так может, пока ты не нашла большую любовь, просто займёмся любовью?» Шепчет он мне в ухо, плотно прижимая к себе. Наши лица оказываются буквально в миллиметре друг от друга, и, кажется, наши губы вот-вот соприкоснутся. Двадцать пятым кадром мелькает мысль, что всё можно повернуть вспять. И вот он стоит передо мной, такой пьяный, одинокий, такой, в сущности, несчастный в своей напускной крутости. А ведь всё это просто защита. На самом деле он хочет всё вернуть, наверняка жалеет о расставании и хочет, чтобы мы снова были вместе. Стоит мне преодолеть всего сантиметр душного пьяного воздуха, уехать с ним, и всё снова будет как раньше. И кольцо, и переезд в его квартиру, и совместный отпуск. Вдруг кто-то в толпе резко толкает меня в бок, и я оборачиваюсь. «Пардонте!» Заплетающимся языком произносит тот же хипстер, который облил меня виски. И сразу отворачивается, выискивая блуждающими глазами вечно занятого бармена. Я перевожу взгляд на Артёма, и теперь вижу оголённую правду. Как будто бы от толчка мозг встал на место все чего Артём на самом деле хочет — заняться быстрым сексом с бывшей, а не повести её под венец. Какая же я жалкая дура. Ты думаешь только о себе. Я отстраняюсь от него, и девушки у бара заинтересованно смотрят в нашу сторону, потому что я, кажется, кричу. Артём снова подходит ближе. «Малыш, сейчас я думаю только о тебе». С пошлыми интонациями дешёвого порнофильма произносит он. Я ухожу, отталкиваю его и пытаюсь пробраться сквозь толпу, чтобы найти подруг. Но танцпол так далеко, а людей так много, что я смотрю в сторону выхода и, оценивая расстояние и свои силы, решаю, что проще уйти, не прощаясь. В гардеробе беру пальто и, даже не надевая его, выхожу на улицу. Навстречу мне вваливается подвыпившая компания хорошо одетых людей. Двух девушек, брюнетка и яркая блондинка с каре, и двух высоких парней, одинаково одетых в джинсы и пиджаки. Один из парней обнимает блондинку за плечи и что-то шепчет ей на ухо. И она с удовольствием хохочет. Я смотрю на них с завистью, понимая, что вот оно, наверное, настоящее счастье. Но нам с Артёмом никогда не быть одной из этих самодостаточных парочек. Колки осенний воздух пронизывает моё разгорячённое после душного бара тело и действует на меня как анестезия. Из такси я пишу подругам извинительные сообщения, ссылаясь на плохое самочувствие, смахиваю вырывающееся, как из переполненного ведра, слезу. Только не плакать. Какая же я дура. Готова была снова повестись на его уловке. Лишь бы иметь хоть маленькую надежду на счастливое будущее. А я и сама рада обманываться.